Глава двадцать восьмая — Ольга Александровна, — слышу мужской голос, когда перехожу из одного корпуса университета в другой и оборачиваюсь. — Добрый день, — улыбается Антон Игоревич. — Спешите? — Да нет, только что привела консультацию, — улыбаюсь. — С моими оболтусами? — Нет, у них в среду. Рассматриваю коллегу и пытаюсь понять, что именно в нем поменялось. — Прическа? — Нет. — Точно, он отрастил аккуратную щетину, — что прибавляет ему брутальности. Как они? Как в целом ваш первый месяц у нас? Мужчина смотрит пристально, но без подтекста, и этим располагает к себе. Знаете, Антон Игоревич, думаю, с чего начать. Давайте на «ты», если вы не против, усмехается он. Нас ведь никто не видит. Хорошо, Антон, смеюсь в ответ. Что касается твоего вопроса, то в целом мне у вас очень комфортно. Студенты активные, коллектив... В большинстве дружелюбный. Смеемся одновременно. А у меня перед глазами сразу всплывает образ секретаря-декана. дикана. — смотрит на часы Антон. «У меня через двадцать минут занятие. Жаль. А то бы выпили кофе вместе, обсудили бы моих балбесов и то, как сильно они тебе досаждают». Смотрит выжидательно. А я понимаю, что сейчас явно не готова ни к какому кофе, даже дружескому. «Прости, Антон». Не хочу после бежать в корпус, сломя голову. Да за такой промежуток я даже выпить не успею свой напиток. — Понимаю, — кивает он и засовывает руки в карман и брюк. — Тогда, может, в следующий раз? — Да, конечно. Чувствую сжение между лопатками и непроизвольно оборачиваюсь в сторону, откуда исходит дискомфорт, натыкаясь взглядом на Руднева. Он в темных зеркальных авиаторах, которые не позволяют разглядеть его глаз, но я чувствую. Денис смотрит прямо на меня. Но стоит мне его заметить, как лицо опаляет жаром, избивается дыхание. Он надвигается на нас, и я впадаю в панику. «Может, в выходные?» — слышу голос коллеги. «Что?» — с трудом отрываю взгляд от своего студента, даже забыв, что нужно поздороваться. «Может быть, сходим на выставку в выходные?» — продолжает добиваться от меня ответа коллега. Каждой клеточкой тела я чувствую приближение Руднева опасаясь, что здесь и сейчас все скроется, но стараюсь не забывать его слова о том, что никто о нас не узнает, и как бы это глупо ни было верить этому. — Здравствуйте! — сухо здоровается Денис с Антоном. — Добрый день! — улыбается коллега Рудневу. Меня же сковывает страхом и паникой так сильно, что я даже голову не могу повернуть в сторону Дениса, словно кто-то держит меня за шею и не дает ей двигать. — Соскучились, Пальма-Матер? Ух, смехается Антон и, прищурившись, смотрит на парня. «Соскучился», — говорит он холодно. «И я понимаю, что это обращено далеко не к стенам родного университета, а ко мне». В его ответе не намека на прежнего Руднева, только его угрюмая мрачная тень. «Ну, — говорит Антон, — можете идти дальше. Мы с Ольгой Александровной не договорили». Ждет он, когда студент уйдет, но Руднев не двигается с места. — И вообще-то, Денис, при даме можно было бы снять солнечные очки. — Так? — спрашивает он, поднимая очки на затылок и впиваясь в меня взором, от которого у меня кипяток струится по венам. — Так! — разрывает наш зрительный контакт Антон, переключая внимание Руднева на себя. — А теперь прошу дать нам закончить разговор с вашим куратором. — Заканчивайте! — смотрит прямо ему в глаза Денис, а затем мажет по мне нечитаемым взором, и скрывается внутри университета. «Похоже, у парня что-то случилось», задумчиво говорит Антон. «Возможно», – пожимаю плечами, – «а сама готова пойти следом и…» «Нет, нельзя, это отвратительная идея, так делать не следует». «Так что насчет выставки?» – повторяет мужчина свой вопрос. «Слушай, Антон, дважды я повторять одну и ту же ошибку не собираюсь. Я сейчас не готова к свиданиям» поэтому лучше тебе пригласить кого-то другого. Сразу чувствую облегчение. — Понял, — смеется он. — Что ж, кто не рискует, тот... — Прости, — улыбаюсь. — Все в порядке, Оль. Но кофе в промежутках между парами я всегда буду рад с тобой выпить. — Хорошо, мне пора. Машу ему рукой и направляюсь к корпусу. Сердце бешено гремит под ребрами, стук каблуков отдается в висках... Мне страшно столкнуться нос к носу с Рудневым. В животе разверзается пустота, и ее засасывает нечто. Мне страшно от тех эмоций, что он во мне вызывает, и того, что сам испытывает ко мне. Руднев практически выдал нас. Или это моя паранойя? Беру на вахте ключ от аудитории и иду по непривычно пустым коридорам. Со следующей недели начинается сессия. И сейчас у студентов лишь редкие консультации и сдача долгов. Вот и мой должник ждет меня у окна, скрестив руки на груди и сверля меня темным взглядом. Я делаю вид, будто меня не трогает то, как он смотрит. Не волнует то, что он рядом, и что я не соскучилась до одури. Вхожу в аудиторию, слышу шаги за спиной. Сердце сходит с ума от волнения и, кажется, вот-вот выскочит наружу, а затем щелчок замка и сильные руки обнимают меня со спины за талию и рывком поворачивают к себе. — Прошу, скажи, что ты отказала ему. Слышу в голосе отчаяние. Мне и самой плохо от мысли, что я могу пойти куда-то, с кем-то. Нет, это невозможно, когда единственный мужчина, от которого у меня спирает дыхание и от чего взгляда земля уходит из-под ног, находится передо мной. Я отказала ему, Денис. Не успеваю договорить, как его губы оказываются на моих, и я теряю связь с реальностью.